Стратегическая линия, определенная нами по отношению к Перрону, в начале 45-го года себя оправдала. Он с подачи Людвига Фрейда сделал то, что вызвало ярость в Вашингтоне, да и в Москве. Он разрешил массовую эмиграцию немецких умов и рук в эту страну. Позиция перона Мир устал от войн и жестокостей. Мы делаем свой первый взнос в гуманные отношения к людям, на чьей бы стороне они не были во время битвы. Эта позиция так великолепна, что не может быть расстреляна с американских канонерок. Тот же Ватикан не позволит, да и потом, с пропагандистской точки зрения, дурно расстреливать из орудий само понятие гуманизм. Популярность Перона поставила его над толпой. Он стал живым богом. Он дал стране реальные блага и этим победил левых. Но в Колумбии, Боливии, Перу, Венесуэле и Коста-Рике очевиден взлет левой тенденции. Там нет личности нашей ориентации. И как результат... Во всех этих странах открылись русские посольства. Таким образом, я подобрался к главной позиции. Если вы помните, я задал вопрос, в определенной мере риторический, кого нам выгодно поддержать. Думаю, нам выгодно поддержать не британцев, которые ближе нам, но янки, потому что только они... Могут здесь, на этом континенте, на деле, а не на словах увидеть нашу умелость в борьбе против Кремля. Возможно ли такого рода борьба без хорошо отлаженных контактов с секретными службами Янки? Возможно. И никто так не знает большевиков, как мы. Но выгодно ли нам тайное рыцарство? Думаю, нет. Всякий контакт Суть начала диалога. Диалог – путь к взаимному выяснению позиций. Но диалог должен состояться именно здесь. Почему? Потому что тут мы докажем нашу нужность, а не в камерах Нюрнбергской тюрьмы. Равные с равными только так. Поэтому, заключая это короткое выступление, Я хочу задать вам прибывшим сюда за всех точек континента только один вопрос. Сможем ли мы подготовить крупномасштабные операции, следствием которых будет безусловный разрыв дипломатических отношений между всеми странами Юга Америки с Россией? Всеми! Но не Аргентиной, ибо присутствие русских здесь выгодно. Не столько даже Перрону, сколько великогерманская идея. Я имею в виду Риктора и его работу по атомной бомбе для нас с вами, а не для этой страны, пионов и кабальерос Пока здесь русские, прямой санкции Янки не будут. Не решаться это может привести, особенно если мы подтолкнем перона обратиться к советам за помощью, открытой конфронтации между Москвой и Вашингтоном. Ни та, ни другая страна к этому пока еще не готовы. Во всех странах этого континента разрыв отношений с Кремлем поможет здоровым силам армии покончить с левой тенденцией. Это также гарантирует нужную информацию по поводу всего, что будет происходить на Юге Америки. Ибо Вместе с русскими дипломатами. Отсюда вышвырнуты русских журналистов. Потому как собравшиеся зааплодировали, Мюллер понял, что не зря провел последние полтора года здесь уединений. Главная схема. Во всем и всегда нужна схема. А уж как ее сделать живым организмом его забота? Его а не тех, кто здесь собрался. Он знал, кто будет его контактом на севере. Но он не сказал об этом, потому что имя слишком широко известно в мире — полковник Бен, создатель и т. т. Первым после Мюллера выступил Людвиг Фрейде. «Я приветствую концепцию Дона Рикарда. В нем присутствует твердость и вера». И это ли не основа успеха в любом начинании? Я не вправе выдвигать какие-либо идеи, связанные с другими регионами мира, потому что фюрер и партия национал-социалистов поручили мне работу именно в этом районе. Поэтому я сосредоточусь на проблемах, которые перед нами ставит жизнь в Аргентине. Я не буду говорить... Сколь трагичным оказался для нас национал-социалистов 42-й год, когда в руки левых, проникших в Министерство внутренних дел Аргентины, попали все наши архивы. Был раскрыт код, захвачены списки наших людей, а их было немногим менее 50 тысяч. Потому что практически в каждом городе Мы имели нашего немца и аргентинского связняка, но мы смогли ударить по врагам и пришли военные. Мы тогда не рискнули сразу же организационно восстановить всю цепь. Мы закончили эту работу после победы перона Но был уже конец прошлого года. Мы только сейчас стали на ноги, отларив связь с нашими друзьями по совместной борьбе. Нам приходится действовать в обстановке строжайшей конспирации, потому что янки развивают свою активность, и сделать им подарок, засветив нашу структуру, непростительно. Я бы не разделял оптимизма Дона Рикардо по поводу русского присутствия здесь, как некой антисилы, которую Перрон сможет использовать в наших интересах. «Русские есть русские. Фюрер назвал их наравне с евреями, нашим главным врагом. И мы не вправе ревизовать указания Адольфа Гитлера. Хотя, не спорю, отдельные вопросы тактики нашей борьбы поддаются рабочим коррективам, увязанным с изменившейся ситуацией. Мы установили свой контроль над прибывшим русским дипломатом, помимо того которые осуществляет спецслужба Перона. Наши пункты слежения находятся рядом с опорными базами аргентинцев. Это улица Коперника, прямо напротив Петит-Отель, где поселился русский представитель Жуков и его помощник Чимбрадзе. И улицы генерала Жили и Обеса. Все встречи контролируются. И лица, входящие в контакт с русскими, Вносятся в картотеку. Хорошо был отработан слух. Каждый, кто решит посетить петит-отель без санкций на то властей, может быть привлечен к дознанию. Машина русских «Голубой Паккард», номер SD-264, как и его водитель Луис Гонсалес, взята под непрерывное наблюдение. Мы отдаем себе отчет в том, что когда сюда прибудет русская колония, она, хоть и незначительная по численности, не будет сторониться попыток предпринимаемых рядом Янки выявить наших товарищей по борьбе, нелегально перебравшихся сюда после окончания битвы в Европе. Осторожность и еще раз осторожность. В случае необходимости резкий ответный удар — Но главная стратегия сегодняшнего дня – выжидание. Поскольку мы смогли в кратчайший срок наладить атомный проект, поскольку в Кордове работают наши специалисты, не заканчивая для перона создание самого скоростного в мире истребителя, поскольку мы в целом восстановили ядро партии здесь, в Аргентине, Нам предстоит еще год ожидания, чтобы проложить новые пути на континенте, в первую очередь в Парагвай, Боливию, Чили и Перу, прежде чем мы сможем предложить серьезный, а не авантюрный план той комбинации, о которой говорил Дон Рикардо.